Глава 37. Её императорское величество открыла глаза. Тело было привычно слабым, но вместе с тем удивительно лёгким. Она попыталась сесть, коснувшись чего-то, что осыпалось прахом золота. Золото покрывало пол панцерием полунавесных монет. Золотые цепочки смейками опутали руки, золотые браслеты сковали запястья, правда, не надолго, стоило коснуться и вновь же стали прахом. Золото уходило, умирало, отдав силы той, кому они были нужнее. Веревия покачала головой. Вот стало быть как. И кто догадался? А ей бы самой подумать, что ранний оборот ни к чему хорошему не приведёт, но нет, опять понадеялась, что у родовых сил хватит. Босая нога коснулась пола, и вновь золотые монеты и стаили. Надо будет убраться, вымести прах. Императрица шла осторожно, человеческое тело было слишком хрупким. Веревия изнывала от желания обратиться, вернуться к истинной своей сути. Это ведь легко, теперь, когда тело свежее, не застывшее пока. Стоит лишь пожелать, и нелепые палочки, на которых люди с трудом удерживаются на весу, станут надежным и крепким хвостом. Тонкая кожа покроется чешуей, а глаза, глаза, перед которыми все плывет, станут видеть нормально. И разве стоит оно? Носить теперь неудобно этот облик. Чего ради? Брысь! Сказала императрица мыслям и провела ладонью по коротким волосам. Острые иголочки кольнули руку. Ничего, и года не пройдет, как волосы отрастут до плеч, а там еще пара лет, И ляжет на голову знакомая тяжесть. И вовсе это тело не неудобное, не привычное, не приспособленное к земле, но так люди под неё и не лезут. Она поискала взглядом одежду, но та тоже обратилась прахом. Вот ведь. И что делать? Сидеть, ждать, пока кто додумается её проведать? Так холодно как-то, а возвращаться в подобном виде сырому не оберёшься. Правда, стыд людская придумка. Но так с ними в Вереве ещё жить не один год. Именно, сказала она, коснувшись ладонью стены. Камень обиженно молчал. Чего? Что выпило силы, и нужны были. Ленька, дело серьёзное. И сам великий полос её не избежал. Мало кто знает, что раз в сотню лет он опускается под землю и замирает на год. Целый год у них был, чтобы сбежать и спрятаться. Камень всё же откликнулся, слабо, робко: "Пускай. Верея толкнула дверь и та просто упала. Железные засовы истлели, а вот дерево уцелело. И то верно, над живым у неё сил нет. Оказавшись в коридоре, она вновь прижала руку к стене. Ничего. Это ж насколько плохо ей было, если она столько выпила. Явный отклик она ощутила уже после третьего поворота. А вот и жила, слабенькая, замершая в испуге. Нет, её Верея трогать не станет. Ей будет мало, но ту, которая Дальше свилась змеёю, позовёт, потянет из неё серебряную нить. Сперва нить, а после, для кого бы другого одеяние это из ожившего вдруг серебра показалось неудобным, тяжёлым. А вот её императорское величество тяжести той не ощутило. Александр ждал на ступенях, сидел, держал в руках полупрозрачные туфельки и заговорённую флягу с горячим чаем. С возвращением. Сказал он, протягивая туфельки. С возвращением. Эхом отозвалась Веревя, голос её звучал непривычно глухо, и она закашлялась, вытерла губы ладонью. Прости. Всё хорошо? А у него сидины прибавилось, и морщин тоже. Она коснулась лба, отодвинула прядь к волос. Да как сказать? Могло быть и хуже. А могло и лучше? Не уверен. Туфельки были лёгкие, атласные, Украшенные россыпью мелких алмазов, и камни вспыхнули, стоило коснуться их, потемнели, налились светом. — Ты золото принес, — Адовецкая подсказала. Александр коснулся серебряного платья и то, потянулась за царской рукой, будто выпрашивая ласку. — Я боялся, что ты не вернешься, звал, звал, а ты... — Я не слышала. — Знаю. — Я вернулась. — И это хорошо. — К казне осталось хоть что-нибудь. ко мне. Ко мне у нас много, да и возьмём заём, если что, на пару годочков. Она присела рядом на ледяную ступеньку, взяла флягу и глотнула нестерпимо сладкого чая, зажмурилась. Лёшик, жив и цел. Анна твоя тоже. Кирненского задели, но уже идёт на поправку. Я ему, дураку, это кому говорил, что военных у меня хватает? А грамотного советника пойди-ка поищи, но как же в стройне, когда жена в самое пекло лезет? Может, ей орден дать? И орден тоже. Её императорское величество улыбнулась и спросила: "Ты принёс, что просила?" Александр протянул простую аптекарскую склянку, наполненную водой. Он уже видел, как это бывает. Вот жена, в которой ныне ещё было слишком много нечеловеческого, чтобы рискнуть показаться людям берёт пузырёк в руки, подносит к губам, будто собираясь сделать глоток, вздыхает, и вздох её заставляет воду полыхнуть алым, белым, синим. Она обретает какой-то едва уловимый глазом жемчужный отблеск. И кому? Он помнил вкус этой воды, горьковатый, навязчивый, прилипший к языку надолго, и казалось, он уже никогда не избавится от этой горечи. Помню боль Тело, которое будто раскалывалось на куски, чтобы они вновь срослись, сцепились. Помню ласковый шёпот: "Надо потерпеть, и станет лучше. Надо подождать, потому что живая вода не способна сотворить чудо в мгновение ока". И вправду после стало легче, он изменился. Нет, никто, даже самый лучший целитель не уловил бы перемен, но Александр стал меньше уставать, отступили главные боли, мучившие его с юных лет. Несмотря на усилия Адавецкой, из сердца заработал покой неровнее. Он легче переносил голод и жажду. Он почти не ощущал боли и получил способность неделями обходиться без сна. Он меньше уставал, он жил и знал, что проживёт ещё долго. Ей хочется детей. Её императорское величество осторожно закрыло пузырёк. Однако ваши целители оказались бессильны. Возможно, мне удастся помочь. Александр кивнул. Живая вода, дар земли, за который многие готовы были бы что: убить, умереть, перевернуть мир. Пузырёк исчез в складках серебристого наряда. Лёшек, пока в смятении. Я его понимаю и не знаю. Пусть решает сам. Веревя склонила голову. В голосе мужа звучало редкое для него раздражение. Что мне эта девица не нравится? И вашим, и нашим, и там ей жалко, и тут у неё вдруг любовь. И камни эти, вдруг она не любовь всё-таки. Я бы её сослал куда-нибудь, но Лёша обидится. Я бы вот обидился, если бы родители тебя сослали. А они? Мать, возможно, постаралась бы сделать вид, что ничего особенного не происходит, но тебя бы мучило, переделывая в человек. А вот отец он никогда не умел притворяться. Сослал бы и тебя, и меня, и, возможно, и вовсе бы отрёкся. Хотя почему? Мы, если разобраться, тоже не совсем и люди. Он Поцеловал раскрытую белую ладонь, на которой ещё проступал узор чешуи. Так что пусть Лёшек сам думает, в конце концов, ему с ней жить. И Верея кивнула. В этой пещере горели свечи, обыкновенные, восковые, из старых дворцовых запасов, удивительным образом почти иссякших, несмотря на то, что согласно регламенту пополнялись они с озавидной регулярностью. Расходные книги, правда, пребывали в полном порядке, но Лёшек не сомневался, что порядок этот исключительно внешний. Вот, всё rozpрекраснейше. Кланясь, говорила старушка благообразного виду, только глаза её посверкивали в полутьме. Да ведь выдана с полдюжины лакею Гришке. Она перечисляла, загибая пальцы, причитая, что расход велика, приход наоборот даже. Фрейлины Пустие в покоях Их давно свет горит электрически, все одно свечи требуют. А как оно заведено? И служанки их, и девки комнатные, и кто только... Понимаю. Лешек выгреб из короба последнюю дюжину. Свечи были неровные, какие-то липкие, явно далеки от первого класса. Вам тяжело приходится. Старушка закивала, запричитала с новой силой. Голосок ее звенел, и гляделся она обыкновенную старушкой, безобидную и даже жалкой, если не знать. Лешек предпочел бы не знать. — Не переживайте, — сказал он, коснувшись морщинистой руки, и старушка замолчала, замерла, уставившись круглыми глазами. — Все еще наладится. Она кивнула, почувствовала. Не должна бы. Ладонь была мокрая, вспотевшая со страху, и, значит, поры открыты. Яд попадет в кровь, а там Смерть будет долгая и мучительная, но жалости Лёшек не испытывал. Она ведь тоже не жалела тех девочек, которых продавала охотно, благознала кто из дворцовых будет интересен тому особому покупателю. Что ж, доказательств у него нет, но смерти они не нужны. Лёшек вытер пальцы об одежду. Нет, я давно распался по винуясь воле змеёвой, но было просто неприятно. Освеч Со свечами надо разобраться. Вот же, и тут воруют. Совсем страх потеряли. Он спускался быстрым шагом, и тьма привычно вздрагивала, отзывалась дремлющая сила, тянулась, будто примеряясь наново, хватит ли у Лёшика сил теперь с ней справиться. Хватит. Не шали, говорил он, грозя пальцем, и сила отползала, расплывалась озером, в котором сами того не ведая, тонули и дворец, и весь арсенор, затягивались раны, кровь на камнях площадей давно уж отмыли, убрали и помосты, и бочки, заткнули крикунов, что вещали про конец света и дурные приметы, отслужили молебны в церквах, выплатили компенсации семьям погибших и про то написали в газетах, всю вину свалив на смутьянов. Было муторно, и Лешек, погладив, Ластиущуюся жилу вздохнул, и сила вздохнула в ответ. Она овидела и не такое. Она могла бы рассказать о многом, ибо помнила куда более смутные, действительно кровавые годы, но Алёшек больше не хотел слушать о крови. Он толкнул дверь, которая гляделась не дверью, а каменной стеной, частью которой, собственно говоря, и была. Не боясь кто другой обыкновенной крови, прошёл бы мимо. Не заметивши, изнутри пахнуло тленом и цветочным застоявшимся духом. Надо будет букеты убрать. И вообще, сущая эта дурость, если разобраться, приходить сюда с цветами. Всё одно не видят, а он он расставил свечи взамен сгоревших, по снимал нагар и оплывший воск, который свисал с подсвечников мягкими языками. Он зажёг их одну за другой и проследил, чтобы огонь набрал сил. Здесь внизу было мало воздуха и много магии, которая мешала свечам, и горели-то они неровно, неспокойно, то и дело приседали оганьки, будто наровя спрятаться в воски, но потом поднимались, вытягиваясь рыжими нитями. Свечи отражались в хрустальных гранях гроба, и Лёшак тоже отражался. Некрасиво, лицо вытянутое, какое-то совсем уж уродливое, щёки расплылись, губы расползлись. А подбородок напротив махонький, узенький. Шея вот предлинная торчит из круглых плеч, сразу под которыми живот шаром вывалился. Арош нечего сказать. Голос у Лёшика в пещере и то получался некрасивым, будто приглушённым. На ярмарке слышал такой вазок ставят с зеркалами, которые отлиты кривым, и выходят люди, что толстыми, что худыми, смешно. Она не ответила. Да из чего бы? Леша коснулся руки, убеждаясь, что та по-прежнему каменная, ледяная. Пальчики белые, ноготки розовые, шрамик махонький у самой ладони. Поцарапалась, верно, в детстве, до крови. Про тебя спрашивали. Пока ты числишься в без вести пропавших. Семья деньги обещает тому, кто найти способен. Не верят, что ты умерла. Лицо, что маска, слишком уж правильное, слишком красивое. И Лёшек любуется. Он распрекрасно успел изучить его и родимое пятнышко над губой, и ещё один шрамик, почти спрятавшийся в брови, и саму бровь, мягкие робкие краски, которые всё никак не желают уходить. Мне жаль, что пришлось им лгать. Лёшек прошёлся по пещере, собирая сухие цветы, запах которых ещё держался, будто и вправду в камень впитавшись. Я я бы сказал честно, но тогда бы Они потребовали тебя вернуть. А как я без тебя никак? Вот тут и оно. И этот камень сперва выкинуть хотел. Не люблю вранья. Много чего не люблю. Пенки вот на молоке, хотя само молочко очень даже. И ещё когда туфли натирают. Почему-то маминкин любимый мастеру прямо полагать, что у меня нога на размер меньше. И ведь всяйки-то раз мерки снимает, или не в размере дело. Главное, он даже тапочки, которые бы не натирали, сшить не способен. А матушке жаловаться, как-то оно не солидно, я бедничить. Лёшик сложил букет у выхода, взялся за метлу, правда, сперва поплевал водой из бутылки. Вода успела не только отстояться, но и застояться, отчего во рту появился на редкость тошнотворный привкус. Вот же ж о чём я. А, о лжи И поверь, я бы в другом каком случае тебя бы вернул, отдал бы родителям, а их сослал бы куда подальше, в смысле в имение, а не то, что ты подумала, приказал бы не возвращаться, а то и замуж тебя выдал бы. На всякий случай. Метла касалась пола с мерзко-пакостным скребущим звуком, и Лешик чихнул. Пыльно. Однако, хоть ты позови кого, но кого? Вот он слухи пойдут, Его и ой так, как Митька предсказывал в народе кровавым прозвали, будто бы он в смуте виновен. Но мне вот от чего-то тошно, как подумаю, что отдать себя прямо он руку паскрёп. Первый раз, когда папенька предложил, я едва не обернулся, хотя не должен был бы. Всё ж змеёвой крови во мне немного. Хорошо, что мы с ним вдвоём сидели. Слухи мне безнадобности, вот совсем безнадобности. она молчала, лежала и молчала, лишь губы кривились в улыбке, то ли виноватой, то ли издевательской. Слышит ли? Лёшек надеялся, что слышит, правда и боялся этого тоже. Папенька говорит, что в таком случае я должен тебя вернуть, поговорить, разобраться. А мне страшно. Он взялся за метлу и прижал рукоять к албу. Я знаю, что поступил дурно, что право не имел тебя поить, но ты бы умерла. А я не хотел тебя убивать. Знаешь, он сказал, что мы привязчивые, мой дурной кузен. Если бы просто пришел, рассказал, мы бы нашли способ помочь. А так, что получилось, то получилось. С другой стороны, все хорошо почистили по тому списку, который ты отдала. Он отставил метлу и сел рядом, благо хрусталь спешно выбросил некое подобие лавки. Кого побойче, тех еще в зале положили. Эти бились насмерть. Во дворец с гвардией притащили наёмников, собирались ударить в спину, даром, что наши предупреждённые, но всё равно без крови не вышло. На кожу бледную от светиложаться и свечи танцуют, выгибаются огоньки лебедями, мнится в танце теней нечто этое, почти непотребное. Вот те, которые вроде бы и не при делах. Купец свой Тиховский даром, что миллиончик Всё прошение подавал, чтобы в титульные выйти, да только одних миллионов мало. Темпача держал он их при себе и особо в дела государственные не вкладывался. Ему и отказывали. Так решил, что если поможет наёмников приветить, то и зачтётся ему при новом-то государе. Эти, правда, в городе должны были панику поднять, но наши успели их перехватить. Давича в Итыховский крепко занемок. Говорят, лихорадка целители не способны помочь, печень отказывает и с почками не ладно. Глаза у Дарьи закрыты, а всё одно Лёша к ней особенно делался от ощущения, что она следит за ним. Ещё Пономарёв, мелкий дворянчик, из тех, от которых шуму куда больше, чем пользы, всё кричал про права и вольности древние, собрал таких же и кинул в бой. Эти полегли, а сам Пономарёв стал убыть не причастен. Теперь кричит, что он деска де героя императора спас, с собой заслонивши. Ордены требуют и милостей. Орден мы ему вручили. Пускай. Вот только, видать, переволновался крепк человек, если после вручения слёк ещё тупицам. Он попросту тайны государственные британ сдавал. Не за деньги, нет. Идейный, полагал идею абсолютной монархии себя и жившей. очень надеялся на парламент и место при нём. Помер третьего дня. Говорят, сердце остановилось. Некролог ему в газете печатали. Дю уже душевно получилось. Их было, не сказать, чтобы много. Лёшик всех помнил. Ещё одного купца, желавшего лишь поживиться на подпольной торговле оружием. И вовсе не купца, аного человека мастерового, крепко на весь Мирабиженово. Если обустроил он тайную фабрику, где посадил студентов-недоучек амулеты делать. Их было немного, верно. Лёшек всех запомнил. Благо на память он никогда то не жаловался. А запомнив, к иным сам в гости наведался, другим подарок отправил. Третий, на третьих и без Лёшика умельцы нашлись, того же Саподского, решившего склады со товарищи похоробить под шумок. На тех складах и закопали. Что поделаешь, у любого дела свои издержки. Суды скоро начнутся. То есть одни уже идут, но будет больше. Митька уверен, что народ должен знать правду. Он порой такой наивный, даром что службу знает крепко, но что-то в его мыслях есть. Знать должен и правду, и только правильную. Лёшик погладил каменную щёку. И с тобой я не знаю, что делать. Понимаешь? Отпустить тебя я не отпущу. Это уж понятно. А дальше как держать в камне? Это не то, чтобы вовсе невозможно, но я понимаю пределы человеческих сил и не хочу, чтобы ты утратила разум. Здесь всё равно тоскливо. Я прихожу, когда могу. Ну, сама понимаешь. Понимает ли? И не прокляла ли тот день, когда решила довериться, полагая, что после погибнет. Смерть, если подумать, это легко. Закрыл глаза и ушёл. А вот заточение в камне Третий месяц пошёл. Осень во дворе, и листья с клёнов падают. Маменкины розы и те запечалились. Птицы вот улетают, и их вообще тоскливо. Солнце почти не греет, небо выцветше, на душе серым-серо. А ведь даже дожди ещё не начались, но ему погано, а ей не способно шелохнуться, заперты в собственном теле. Ненавидишь, тихо спросил Лёшик и не дождавшись ответа, коснулся щеки. Нам с тобой нелегко придётся. Я думал, что верну тебя, поселю где-нибудь, сделаю своей. Не женой, нет, сестру метежника в жёны это как-то черезчур. Да и камень мешает. От неё по-прежнему пахло молочным нефритом, и это некогда изрядно выводило Лёшика из равновесия, а после ничего, привык. А потом понял, что не будет в этом смысла ни малейшего. Я не хочу примерять монамахову шапку, чтобы тебя вернуть, но и простить. Не за обман. За это я давно уже всем и кому-то даврём, близким чаще, чем далёким. Однако те девочки, которые погибли, их кровь на тебе. Лёша вытянулся, запрокинул голову, касаясь кромки гроба и продолжил: "С другой стороны, и на мне самом столько крови, что как выдержать? И они имеют право тебя обвинять?" Но и простить пока не способен. Подожди немного, ладно, ещё месяц. Дожди начнутся. Осень она такая. Матушка говорит, что дожди смывают всё, даже чужую кровь. И тогда я тебя верну, и мы попробуем снова. Встречи задрожали и опали, правда не погасли, нет. Скорее уж напомнили, что Лёшек задержался в пристранном этом месте. А пока он положил на хрустальной ладони я тебя усыплю, ладно. Когда спешишь, время быстрее идёт. По себе знаю. Поэтому пусть тебе приснится что-то до да хорошее. Например, дождь на окне и треклятые розы, запах которых наконец отвяжется от Лёшика.